В новый путь. Аэропорт гудел, как провода перед дождем. Мы приехали провожать на учебу Вейда. У пасынка был такой шальной взгляд. Было ощущение, что он наконец-то поверил в свободе. Мне было тревожно. В начале недели мы отправляли Шейда и Адванта на полевые сборы в военную академию. Сегодня пришла пора расставаться с Вейдом, который летел в инженерный институт. Я теребила ремешок сумочки и переступала с ноги на ногу. После смерти Терна мы очень сблизились с пасынками. Можно сказать, наконец-то стали семьёй под рукой Лакстера. «Учись хорошо. На вечеринке к буйным не ходи. Если надо, говори, что у тебя злобная мачиха которая запрещает». Вейт хохотнул. «Ну какая ты мне мачиха Сестрёнка! Да и то младшая!» Он хотел ободряюще дотронуться до моей руки, но между нами вклинился лакстер. Он тоже нервничал. Вида не подавал, но старался отсечь меня от других оборотней еще на подлете. Это началось внезапно, дней десять назад. Не было никаких провоцирующих факторов. Я никому не строила глазки, да и ко мне никто из желающих продолжить свою жизнь близко не подходил. Истинная пара дважды благословенного Альфы, крупной стаи, неприкосновенна. Но нервозность появилась у нас обоих, хотя с чувствами было всё очень остро. Любовь плескалась через край. Но неловкую ситуацию с пасынком надо было сглаживать, и я примирительно продолжила. «Что-то переживаю за тебя, Вейт. Ещё не проводила, а уже соскучилась. Он тоже принял игру». По-доброму улыбнулся. «Да не волнуйся, лирика!» На секунду нахмурился. «На Новый год мне кажется, что мы встретимся в столице, а вот перед сессией я сам прилечу. Подержать на руках первенцев бывшей мачехи – святое дело!» Мы охнули разом как, как «Каких первенцев?» – встревоженно спросила я. Теперь нахмурился Вейт. «Ваших?» «Вы же уже ждёте парочку симпатичных оборотней, и они появятся на свет в апреле. Вы же сами мне это говорили. Но не волнуйтесь, я болтать не буду. Только с вами этот вопрос и обсуждаю. Даже Шейду не сказал. Ваша тайна священна!» «Мы не говорили», — напряжённо ответил Лакстер. «Мы пока никого не ждём, правда, лирика?» Взгляд мужа стал озабоченным а мне захотелось спрятаться и обхватить себя руками. Мне эта идея не приходила пока в голову. Тем более я не говорила об этом тебе, Вейт. Да? Пасынок нахмурился. По крайней мере, я был в этом уверен. Мне казалось, что кто-то из вас говорил, что у вас будет двойня. Одного вы назовете Гордоном в честь отца Лакстера, а второго Райли в честь твоей мамы. «Точно!» Вейт хлопнул себя по лбу и посмотрел на моего мужа. «Вспоминайте, вы еще радовались, что у мамы Лирики было имя, подходящее и девочкам, и мальчикам. Ведь негоже гоже будущему Альфе стаи носить женское имя!» выпалив это, Вейт осекся. Оба оборотни уставились на мой живот, а я прикрыла его руками. Муж нахмурился сильнее, а потом повернулся к пасынку. «Мы точно тебе этого не говорили, потому что не знаем сами. По ощущениям, новость вполне может быть правдой. Только если это так, то и у меня для тебя, Вейд, есть предложение. Если то, что ты сказал, правда, то у тебя открылся дар предвидения». Пасынок сначала нахмурился, потер лоб, а потом ухмыльнулся. «Неприятно, конечно, но что делать?» К тому же мне видится, что когда Лерика будет ждать четвертого, в стаю вольются еще два клана. Мы снова переглянулись. Уэйд подхватил рюкзак на плечо и протянул руку Лакстеру. Тот оторопело буркнул. «Хватит уже вещать. Не заладилось у меня с оракулами. Лети на учебу, а мы съездим к врачу. Узнаем, что там по перспективам в апреле». Лакстер старался сдержать волнение, но я видела, как заблестели его глаза. Мужчины пожали руки. Вейд качнулся вперёд, чтобы обнять меня, но вовремя затормозил. Прикасаться не стал, просто помахал рукой. Я сделала то же самое. Лакстер, не дожидаясь, пока Вейд вскроется из вида, притянул меня к себе. Заглянул в глаза, а потом поцеловал кольцо на моём пальце. «Даже если это правильное предсказание, давай забудем его. Сделаем вид, что его не было. Потому что в жизни всё должно быть по-нашему, а не так, как скажут оракулы». Лакстер посмотрел мне в глаза. «А сейчас, на всякий случай, съездим к доктору, потому что с двумя наследниками нагрузка больше, чем с одним». «Так ты всё-таки веришь в предсказание?» «Разумеется, да» но не признаюсь в этом больше ни разу. Лакстер подхватил меня на руки, а я, прижавшись к его мощной груди, поняла, что главное мы знаем и без оракулов. И это вовсе не количество детей или размер стаи. Это наша с Лакстером любовь. И она у нас точно есть.